Лагерь уже пробудился. Народ при дневном свете легко нашел лужу. Ее обступили со всех сторон. Люди пили и умывались, а котел никто и не подумал наполнять. В принципе, верно. Варить им нечего, чая тоже не предвидится. Запас воды с собой в этой неудобной посудине не потащишь. Спускаясь, Андрей поймал на себе взгляд прапора. Странный взгляд выражает явное облегчение. Не столь уж странно, мужик просто доволен, что Кир с Андреем не свинтили подальше, бросив всех. Если отряд лишится самых сильных своих мужчин, шансы на выживание резко уменьшатся. Их и без того немного. Пить не хотелось, он хорошо напился, когда умывался. Перед выходом хлебнет еще немного про запас, лишь бы эта толпа не смешала воду с грязью. Миновав полосу тростника, Андрей направился к обуху. Бедняга так и сидел на том же месте, разглядывая ступню. Остановившись над товарищем, поинтересовался, ты хоть воды попил? «Да», – устало ответил Обух. – «я давно уже не сплю и раньше всех напился». Андрей заподозрил, что он вообще не спал, но уточнять постеснялся. Вместо этого наклонился, в упор уставился на ногу товарища. Увиденное ему очень не понравилось. Ступня раздулась настолько сильно, что непонятно, как в ботинке умещается. Но не это напрягало больше всего, от цвет. Синюшный. Какой-то неживой, ничего общего с обычной здоровой кожей. Рано и не думала затягиваться. Края ее разбухли, превратив глубокий порез в пародию на уродливый рот с запекшимися потемневшими губами. Оттуда сочилась тягучая слизь с комками гноя. Нос неприятно пощекотала запахом ядреного сыра. В принципе, если подумать... Запах не столь уж и неприятный, но только если он не идет от воспаленной раны. Да и не похоже это на воспаление, это похоже... Андрей не врач, но вид раны и ступни ему очень не понравился, очень. Обух, видимо, уловив в глазах товарища нечто для себя неприятное, нервно спросил, что такое? Андрюха, что там не так? Поколебавшись, Андрей нехотя ответил, «Я не врач, не могу быть уверен, но в одном уверен точно, твою ногу надо показать хорошему врачу и желательно побыстрее». «Думаешь, совсем плохо?» — почти спокойно уточнил обух. «Не знаю, но воспаление сильное, сам же видишь». «Ты уверен, что в ране ничего не осталось? Может, там стружка от металла или еще что-нибудь? От этого идет нагноение». «Да откуда я могу знать?» «Лысы с прапором вытаскивали. Не должны были оставить, вроде неглупые мужики. Но они же не врачи, может, что-то и осталось. Или просто грязи много на той железяке было. Сильно болит». Ступня вообще не болит, но лодыжка побаливает, особенно вот тут над сухожилием, Дрю. Ты думаешь, это заражение поднимается? Я ничего не думаю. Сказал же, не врач я, не могу я диагнозы ставить. Ты идти сможешь? А у меня есть выбор. Невесело усмехнувшись, поинтересовался обух. Нет, честно ответил Андрей. Мы не сможем тебя нести, люди обессилены, это нас очень замедлит. Оставаться здесь нельзя, в этом месте нечего есть. Да и опасно. Наверху мы нашли развалины поселка аборигенов. Не исключено, что в округе есть и обитаемые селения. Если нарвемся и нас заметят, то все будет кончено. Я понимаю, я буду идти. Не так все и страшно, я ведь почти не ощущаю ступню, будто кусок дерева, как неживая. Андрей, чувствуя себя очень неуютно, решил пояснить. Мне кажется, твоей ноге покой пошел бы на пользу. Может, если несколько дней полежать и легче станет. Бывает, что потоком гноя выносит всю грязь, рана очищается, вот только обух. Мы не продержимся здесь несколько дней. Боюсь, если сегодня или завтра не найдем еду, народ начнет валиться с ног. Это будет конец. Андрюха, не грузись. Буду идти, покуда смогу, даже если... Если оставите меня, все нормально. Я бы, наверное, тоже оставил такого. Это будет правильно. Никто тебя не оставит. Я не говорил такого. «Знаю, я так на будущее. Если будете делать выбор между носилками и оставлением, ну, ты понял, нести меня не нужно». «Надеюсь, до такого не дойдет, эх, обух. И угораздило же тебе эту железку в ногу поймать». «Дрю, помни, носилки мне не понадобятся».